Дети – будущее страны. Если вы когда-нибудь бывали в Турции, то наверняка заметили трепетное отношение граждан этой страны к детям, как к своим, так и к чужим. Во всех ресторанах и кафе есть детские стульчики, многие кафе предоставляют маленьким посетителям милые подарки и специальное меню. Незнакомый человек может потрепать за щёчки или угостить чем-то вкусненьким вашего ребёнка, а при наличии времени и поиграть с ним. 23 апреля в Турции бал правят дети. Это их праздник, к которому взрослые готовятся за несколько дней. Детям в этот день можно почти всё, а взрослые заранее готовят угощения, чтобы раздавать их маленьким принцессам и принцам. И несмотря на то, что проблемы и с воспитанием, и с образованием, и с насилием у определенных слоев населения имеются, все-таки дети в Турции занимают особое место. Хотя для некоторых неответственных взрослых особое отношение к детям – это прикрытие собственных промахов в воспитании простой фразой «но «Ну, это же ребенок». К сожалению, часть турецких мамочек даже не пытаются объяснить ребенку, что вести себя в определенных местах нужно определенным образом – А выпуская детей на улицы мегаполиса, не спешат объяснить, что стены домов и дороги – это не поле для игр, на котором можно делать абсолютно всё. Но стоит ли обвинять взрослых в промахах с воспитанием, когда, с одной стороны, страна изумляет любовью к детям и всеми способами стимулирует деторождение, а с другой – поражает своими законами в области отпусков по беременности? Хотя тут тоже следует сделать оговорку. Турция была одной из первых стран, которая ввела такие отпуска в законодательную базу еще в первые годы республики. Будущей роженице положено 8 недель отпуска до родов и 8 недель после родов. Если женщина пожелает и врач разрешит, можно работать и до 37 недель, а неиспользованные дни отдыха приплюсовать к неделям после родов. Сразу после оплачиваемого отпуска по материнству можно взять шестимесячный отпуск за свой счет по уходу за ребенком или, соблюдая ряд условий, получить возможность работать полдня при наличии одного ребенка в течение 60 дней, при наличии двух детей – 120 дней, при наличии троих детей – 180 дней. Если разрешение на частичную занятость получить не удалось, то по закону каждая женщина после выхода на работу имеет право приходить или уходить с работы на полтора часа раньше. Так называемое «разрешение на молоко». В условиях пробок Стамбула эта цифра кажется совершенно смешной, ведь только на дорогу до дома здесь зачастую у многих уходит куда больше времени. С другой стороны, отпуск по рождению ребенка получают не только матери, но и отцы. Отпуск по рождению ребенка для отцов составляет от 2 до 10 дней в зависимости от сектора и может быть использован сразу после рождения ребенка. Так кто же воспитывает детей в Турции? Многие женщины после рождения детей предпочитают не работать. Многие, правда, не работают и до рождения детей. В целом в Турции работает меньше трети трудоспособного женского населения страны. Вполне возможно, что жесткое законодательство в области отпусков по уходу за ребенком направлено именно на стимулирование женщин рожать больше и сидеть дома с детьми. Оно также подкрепляется и системой социальных выплат, так услуги здравоохранения неработающая жена может получать по страховке работающего мужа. Небольшие провинциальные города Турции, особенно на Востоке и в Анатолии, это в основном неработающие женщины и семьи с большим количеством детей. Стамбул – это отражение всей страны, сюда за лучшей жизнью устремляются выходцы из всех регионов Турции, и большинство даже не пытается ассимилироваться, хотя женщин из некоторых семей в реалиях мегаполиса все-таки вынуждают работать. Женщины же из современных семей, выросшие в турецких мегаполисах и на эгейском побережье страны, напротив, предпочитают работать, строить бизнес и активно вести социальную жизнь. Именно поэтому в Стамбуле остро не хватает государственных детских садов, при этом имеется огромное количество частных, в которых воспитание может вестись на иностранных языках или в программе для определенного возраста будут иностранные языки. Кроме того, в Стамбуле и других крупных городах имеется значительный спрос на нянь, которыми часто выступают женщины из других стран. Особенно популярны няни из Юго-Восточной Азии, разговаривающие с малышами на английском, и няни из постсоветского пространства. Что же касается детских садов, то попасть в государственный можно лишь по месту жительства. Малоимущие семьи при определенных условиях могут получить от государства поддержку на оплату государственного детского садика. Семьи с достатком предпочитают либо хорошие частные детские сады, либо нянь. В зависимости от учреждения дети могут оставаться в заведениях от нескольких часов до полного дня. Отдать ребенка в детский сад можно с нуля до шести лет. Для ведения группы от нуля до двух лет детские сады получают специальную лицензию. «А как же бабушки?» – спросите вы. «Среди моих друзей есть и те, кого вырастили бабушки, причем не просто присматривали». А взяли на себя все функции по воспитанию оставленных с отцом детей после развода родителей и повторного брака матери, не желающей брать детей в новую семью. В Турции оставлять ребенка после развода отцу далеко не редкость. Многие папы сами предпочитают, чтобы дети оставались с ними. Многие бабушки не против присмотреть за любимыми внуками, но проблема в том, что многие из них живут не в Стамбуле, а в других регионах Турции. А кто-то, даже проживая в Стамбуле, может оказаться в районе на другом конце города, что не позволит постоянно приезжать и отвозить ребёнка к бабушке. Именно поэтому здесь так не хватает садиков и очень популярны няни. Учиться, учиться и ещё раз учиться Ознакомившись с системой здравоохранения и детских садов в Турции, нетрудно догадаться, что и в системе образования на всех ее этапах есть как государственные, бесплатные учебные заведения, так и частные, платные. Не станет сюрпризом и то, что частные учебные заведения дают более качественное образование, делают упор на иностранные языки и имеют более современное оборудование. Кроме того, главный плюс платных учебных заведений – это маленькие классы и группы, где, в отличие от переполненных в государственных учебных заведениях, преподаватель может уделить внимание всем ученикам. Исключения в этом списке составляют вузы. В части из них преподавание ведется полностью на иностранных языках. Однако есть один момент, который явно вызовет удивление у нас. Чтобы попасть в хорошую платную школу или колледж – Недостаточно одних денег. В самые дорогие учебные заведения самый высокий проходной бал. Здесь обучают лучших из лучших. Зачастую в таких заведениях обучение полностью или частично идет на иностранном языке. Чаще на английском, реже на французском, немецком или других языках. Помимо основного обучения, здесь множество факультативов и различных спортивных секций. Огромная ухоженная территория, словно сошедшая с картинки журналов, здания, напоминающие старинные замки или особняки. Очень часто такие заведения имеют длинную историю и расположены действительно в исторических зданиях, а общежития больше напоминают хорошие квартиры. После окончания таких колледжей Многие ученики поступают в университеты за границей или отправляются в другие страны на различные практики и стажировки. Те же, кто предпочитает продолжить образование в престижном вузе своей страны, обычно после его окончания отправляются за границу учиться в магистратуру, защищать докторскую или проходить практику, или работать в одной из престижных зарубежных компаний. И без сомнения, обучение на любой стадии в подобного уровня заведениях – это надежные бизнес-связи на всю жизнь. Хотите, удивлю вас еще больше. Многие из таких платных заведений предоставляют небольшой процент стипендий, покрывающих полностью или частично стоимость обучения для наиболее одаренных учеников, не имеющих достаточной материальной базы. После переезда моей мечтой было посетить два самых элитных учебных заведения Турции, самый дорогой и престижный колледж страны «Роберт Колледж». И Босфорский университет, отделившийся в своё время от Роберт-колледжа и ставший лучшим бесплатным вузом страны. Двери в них закрыты для посторонних, но я отношусь к тому типу людей, которые верят в чудеса. Уже через несколько лет жизни в Стамбуле я побывала на территории обоих, и они произвели на меня впечатление не меньшее, чем самые красивые районы города и достопримечательности. И то, и другое учебное заведение находится в самых престижных районах города имеют огромную потрясающую территорию, с некоторых точек которых открывается вид на Босфор. Старинные здания, увитые плющом и глицинией, создают ощущение того, что вы попали на территорию английского замка. Оба заведения предоставляют своим студентам обширные возможности занятий спортом и другие факультативы. На территории Роберт-колледжа не покидает ощущение, что вы попали в сказку и бродите по Хогвартсу. Правда, ученики здесь летают не на метлах, их забирают на самых дорогих автомобилях всемирного автопрома. Те, кто победнее, разъезжаются на такси. В холле заведения ждут бесплатные вкуснейшие печенье и прохладительные и горячие напитки. Босфорский университет своей архитектурой также переносит вас куда-то в Англию, особенно если учесть, что преподавание здесь ведется на английском. Система образования в Турции работает по принципу 4 плюс 4 плюс 4. В стране среди старого поколения еще можно найти людей, которые не имеют даже начального образования и не знают, как писать и читать. Но современная Турция ввела 12 лет обязательного всеобщего среднего образования. Дошкольное образование не является в Турции обязательным. Оно начинается с начальной школы, после того, как ребенок станет старше 66 месяцев или 5,5 лет и получит справку от врача о том, что у него нет каких-либо проблем для обучения в школе. За начальной школой следует средняя и свобода выбора уроков. Все, что находится за пределами обязательных дисциплин, ученики выбирают сами, ориентируясь на будущую профессию. После средней школы приходит время лицея. Ученики поступают в один из лицеев из шести групп. Одни готовят к поступлению на различные факультеты в вузы, другие дают профессии. Также есть группа лицеев, где упор делается на изучение религии и подготовку духовных деятелей. Урок по религии является обязательным и в средней школе. Если дети идут в государственные школы, то они автоматически попадают в ближайшую к месту проживания школу, поэтому многие родители, не имеющие возможности заплатить за частную школу, заранее переезжают к хорошим государственным школам. Те же, кто имеет возможность, предпочитают отдавать детей в частные школы с дополнительными уроками иностранных языков. В них имеются сервисы. Если заплатить за такой сервис, ребенка ежедневно будут забирать и доставлять обратно на микроавтобусе, поэтому район проживания в этом случае особой роли не играет. Более того, в лицеях и университетах некоторые ученики задерживаются для того, чтобы получить больше свободы от родителей. Даже в городе своего проживания они выбирают общежития, которые, в отличие от переполненных комнат государственных общежитий, больше напоминают хорошо оснащенные квартиры и могут быть даже на одного или двух человек. После окончания обязательного 12-летнего обучения у выпускников есть выбор сдать экзамен, по которому можно будет пойти в один из вузов, либо начать работать. Экзамен для поступления в вуз платный, сумма совсем небольшая, но тем не менее сначала оставляется заявка на сдачу экзаменов в одном из центров приема, далее необходимо сделать оплату, и лишь потом претендент будет допущен к прохождению экзамена. В Турции имеется привычный нам четырехлетний бакалавриат, а также двухлетнее обучение, которое планируют упразднить. Обучение в ВУЗе может быть очным, вечерним, выходного дня и заочным. Последнее время система образования в Турции на всех ее этапах находится в постоянном реформировании. Возможно, на момент выхода аудиокниги там вновь произойдут какие-то изменения. Если говорить о моем личном опыте обучения, то он свелся к языковым курсам от Анкарского университета в школе Тёмер. Несмотря на то, что обучение на курсах было платным и достаточно дорогим, занятия и экзамены проходили по всей строгости. Два пропуска в месяц без уважительной причины, и курс придется проходить заново. Не набрал нужное количество баллов на экзамене – вновь повторный курс. И это неудивительно, ведь именно диплом этой языковой школы открывает для иностранцев двери в вузы страны. Иностранные студенты, выигравшие стипендию на обучение в Турецком университете, в обязательном порядке сначала проходят курсы «Темер», правда, для них они бесплатны. До переезда лет с 16 до 20 моей мечтой было также обучение в Стамбульском университете. И я, имея диплом Тёмера, могла бы попробовать выиграть стипендию на обучение, либо же продолжить обучение на основе моих высших. Но я сделала то, что обычно мне не свойственно. Отказалась от этой мечты, решив, что вузам я посвятила много времени. И пора заняться чем-то другим. А вот на территорию университета, о котором мечтала, я периодически наведываюсь. Каждый уголок здесь пропитан историей. Сад манит своими красотами, а виды на мечеть Сулеймания и пожарная башня Биязыд завораживают. Говоря о системе образования в Турции, нельзя не упомянуть о бесплатных курсах от мэрий, которые можно найти во многих крупных городах страны. Самая большая сеть расположена в Стамбуле, это курсы ИСМЕК, на которых обучается по несколько миллионов человек в год, это больше, чем в университетах города. Более 300 различных программ от графики до садоводства, от курсов готовки до разработки одежды, от бухгалтерии и финансов до ухода за кожей и волосами. И, конечно же, множество языковых программ. Среди языков можно найти даже русский, османский и турецкий для иностранцев. Кстати, иностранцы, имеющие вид на жительство, также могут посещать курсы и ИСМЕК совершенно бесплатно. Различные программы помогут освоить новые профессии или найти хобби для души, помогут в воспитании детей и постройке семейного быта, а старшее поколение, не получившее в свое время начального образования, на курсах научат читать, писать и считать. Сколько стоит место под солнцем? Турция – страна дорогого бензина, техники, машин и высоких налогов. И хотя малому и среднему бизнесу в плане бумажной волокиты и налогового бремени с одной стороны легче, с другой – чем крупнее бизнес, тем выше налоги. Кроме того, есть огромный список, хоть и небольших налогов, на изучение которых уйдет не один день и который лучше доверить профессионалам. Даже налогов, вычитаемых из зарплаты, здесь сразу четыре. Помимо налога на доход, в Турции часть аналога нашего единого социального налога вычитают из зарплаты. Также отдельным пунктом есть страховка от безработицы. Часть этого налога платит работник, большую часть – работодатель. И гербовый сбор. Ставка НДС, хотя и ниже, чем в России, и составляет от 1 до 18%, но Турция входит в топ-стран с высокой ставкой налога на добавленную стоимость. Налог на прибыль куда выше, чем у нас, и его величина растет с увеличением доходов и составляет от 15 до 40%. Очень неприятными и бьющими по кошельку налогами являются высокие налоги на ввозимую из-за рубежа технику и машины, и то и другое в Турции на порядок дороже, чем в России, причем власти делают все, чтобы пресечь самостоятельный ввоз гражданами техники даже для личного пользования. Турецкая сим-карта, вставленная в иностранный телефон, заблокирует его через год. Чтобы этого избежать, телефон надо зарегистрировать, заплатив баснословный налог, который составляет более 2000 лир с 1 января 2021 года и постоянно растет и соблюсти ряд условий. За три года можно зарегистрировать лишь один телефон, ввезенный из-за границы. Причем на момент регистрации надо иметь свежую дату прибытия в страну, а иностранным гражданам для регистрации необходим еще и вид на жительство. Заказанная из-за рубежа техника, пересылаемая по почте, также облагается высокими таможенными сборами. Но все рекорды бьют машины мало того что из за таможенных сборов они очень дорогие на территории турции так за машину под капотом которой табун лошадиных сил придется каждый год выкладывать целое состояние на оплату налога работающего по принципу чем мощнее двигатель тем больше налог и чем старше машина тем меньше налог не говоря уже о ценах на бензин прибавим к этому стоимость обслуживания страховки и недешевые паркинги отдельно стоит упомянуть о стоимости паркингов которые выполняют парковщики в ресторанах и кафе города если вы надеетесь что люксовые заведения предоставляют эту услугу бесплатно называется она вале вы сильно ошибаетесь чем дороже заведение, тем выше стоимость Вале, причем в некоторых местах она может быть даже выше, чем стоимость такси из соседних районов. Узнав цену паркинга в одном из своих любимых ресторанов в свое время и посчитав, что такси от дома до него и обратно стоит так же, Я перестала расстраиваться из-за того, что в Турции у меня нет машины. Хотя в плане покупки машины для иностранцев при соблюдении ряда условий, в отличие от мобильных телефонов, есть привилегии. Они могут купить ее без оплаты налога, сэкономив огромную сумму. Только вот продать такую машину получится либо другому иностранцу, либо придется заплатить налоги, чтобы продать ее местным». Тем не менее, многие богатые турки, женившиеся на иностранках, иногда используют это право, покупая одну из люксовых моделей и эксплуатируя ее до победного, то есть до свалки. Также есть и те, кто приезжает на своих машинах из-за границы с иностранными номерами и через каждый определенный период совершает вынужденный выезд на своем автомобиле за границу и следует еще ряду правил, чтобы иметь возможность эксплуатировать на территории Турции более дешевую машину, купленную и зарегистрированную в другой стране. Большие налоги компенсируют неплохую социальную поддержку населения и достойные пенсии. Так пенсия в Турции не может быть ниже минимального размера оплаты труда, выдаваемой на руки. В Турции действуют понятия зарплаты «брутто» и «нетто», так как из нее вычитают не только налог на прибыль. Индексируется пенсия так же, как и МРОД, два раза в год. Более того, после смерти пенсионера... При соблюдении некоторых условий на выплату его пенсии в различных долях могут претендовать вдова. Даже если она работает или имеет собственную пенсию, отличаться будут лишь доли. Неработающая и не имеющая пенсии вдова будет получать 75% от пенсии усопшего, а работающая или имеющая – 50%. Дети до 18 лет и старше, если продолжают обучение». Здесь стоит отметить, что доля пенсии, получаемая от пенсии умершего, по своему размеру может быть ниже минимальной оплаты труда. Кроме того, пенсионеры имеют и другую социальную поддержку – бесплатный транспорт после определенного возраста, освобождение от налогов на недвижимость в случае владения одной и при соблюдении некоторых условий беспроцентные кредиты, возможность открыть собственное дело, получив большие налоговые скидки и другие. Работающие пенсионеры также имеют право на большее количество дней отпуска. Самые высокие пенсии в Турции у высших государственных чиновников. Сразу за ними следуют предприниматели, самые низкие – у рабочих. Сама же система выхода на пенсию в последние годы претерпевает изменения. Пенсионный возраст становится выше. Для выхода на пенсию необходимо как достижение определенного возраста, так и определенное количество дней, за которые платилась SGK. При выходе на пенсию и увольнении с места работы пенсионер получает также разовую компенсацию, величина которой зависит от количества дней, отработанных у данного работодателя, величины заработной платы и ограничены максимальным размером. Но вернемся к налогам. В это сложно поверить, но даже из пособия по безработице вычитается один налог – гербовый сбор. А само пособие выплачивается при условии, что из зарплаты безработного в течение определенного количества дней вычиталась его доля выплат на страховку по безработице. Само пособие в минимальном размере почти в два раза меньше минимальной заработной платы, в максимальном – чуть выше нее. Что же касается недвижимости, то при ее покупке и продаже налог в размере 2% от стоимости Потапу, что-то похожее на нашу зеленку, платит как продавец, так и покупатель. Каждый год в зависимости от города платит от 0,1% до 0,2% от стоимости жилья. В Стамбуле этот показатель составляет 0,2%. Чтобы избежать высоких налогов, застройщики годами занижали стоимость по ТАПу, а покупатели, которым также удавалось избежать налогообложения, были не против. В проигрыше оставалось лишь государство, поэтому в настоящее время оно пытается ввести в качестве базы для налогообложения рыночную стоимость вместо стоимости по ТАПу. Помимо налогов на недвижимость, в Турции каждый год обязательно оплачивать страховку от землетрясений. За красивую природу и климат страна, к сожалению, расплачивается повышенной сейсмологической опасностью. Пара мелких землетрясений в год – обычное дело, а в последние годы в разных регионах страны участились более крупные землетрясения. Имея очень печальный опыт крупных землетрясений, государство ввело обязательную страховку и помогает перестраивать старые дома, не соответствующие сейсмологической безопасности. Раз речь пошла о жилье и о налогах, связанных с ним, стоит поговорить и об ипотечных кредитах и других затратах, связанных с жильем. Стоимость жилья в Стамбуле постоянно растет. Исключение составило время кризиса и резкого взлета курса доллара, хотя и в это время стоимость в турецких лирах не опускалась, а иногда и росла. Однако из-за резкого взлета курса в долларах цены сильно просели. Из-за постоянного роста цен на жилье арендаторам чаще выгоднее взять ипотеку и оплачивать ее взамен арендной платы. Образованная и трудолюбивая часть населения в крупных городах, грамотно просчитав все за и против, часто так и делает. Несколько моих соседей приобрели свои квартиры именно таким образом. Взять кредит работающему гражданину с SGK не составит труда. Проценты по ипотеке также невысокие, ею может быть покрыто от 50 до 80% стоимости квартиры. Проблематичен для многих первоначальный взнос. Поскольку турки любят жить в кредит, многие ничего не откладывают. Огромное количество кредитных карт, постоянная стимуляция спроса рекламой, желание быть не хуже других, предложения всеми магазинами рассрочки делают свое дело. Чтобы оформить ту самую рассрочку, таксит на товар, не придется даже никуда идти. Нужно просто иметь карту турецкого банка, и вам предложат сделать это прямо на кассе или же в интернет-магазине при переходе в окно оплаты. Во многих местах на товарах стоят сразу две цены. Одна при оплате сразу, вторая при оплате в рассрочку. В зависимости от товара рассрочка составляет от 3 до 12 месяцев, и получить ее можно даже на билеты и отели. Нередко в общественном транспорте можно увидеть молодых людей с последними моделями телефонов за баснословные для них деньги, жалующихся друзьям, что они работают за минимальную оплату труда, и после выплаты рассрочки им не на что жить. В итоге многочисленные рассрочки и кредиты превращаются в снежный ком, и собрать первый взнос на жилье для многих становится просто нереально, и они продолжают жить в съемных квартирах, даже не пытаясь снизить кредитное бремя. Напротив, увязают в нем все больше и больше. Кстати, получить ипотеку в Турции могут и иностранцы, но надо уточнить, что сумма покрытия кредитом будет ниже от 30 до 60%, а проценты по ипотеке выше, чем для граждан. Продолжая разговор о жилье, стоит рассказать и еще о нескольких важных аспектах. Квартиры в Турции, как в принципе и дома, можно поделить на три типа. В обычном доме в Сити, жилой комплекс и в резиденции. Все три типа квартир предполагают ежемесячную оплату Айдат. Плату за обслуживание, в которую могут быть включены самые различные услуги и которая в зависимости от этих услуг в разных типах домов может сильно меняться. Поэтому прежде чем радоваться и покупать квартиру в комплексе с огромным количеством бассейнов и спортивных площадок, узнайте про Айдат. В некоторых резиденциях он доходит до стоимости аренды квартиры. Самые низкие айдаты в обычных апартаментах, за одним исключением. Если в доме нет копытжи, дословно работник двери. В перевод включено множество наших профессий, впрочем, как и обязанностей в должности. Дворник, привратник, консьерж, помощник, уборщик. Капыджи следит за порядком в доме, собирает по вечерам мусор, следит за чистотой в подъезде, может следить также и за садом, собирать айдаты, а также в некоторых домах капыджи выполняют мелкие поручения жильцов – сходить за молоком, забрать вещи из прачечной и так далее. В некоторых домах для этих работников даже строили небольшие квартиры в подвале. Иногда капыджи может подрабатывать кто-то из пожилых жильцов дома. Выполняет Копыджи свою работу, естественно, за зарплату. А теперь представьте, дом, в котором 10-20 квартир, имеющий Копыджи. Айдат в таком доме может быть сравним с резиденцией. Если же Копыджи нет, то айдаты в обычных апартаментах достигают 50 лир. В них включена уборка подъезда, освещение, смена лампочек, обслуживание лифта, домофона, камер наблюдений и так далее, если такие имеются. Также цена Айдата может резко возрастать при наличии центрального отопления, которое хоть и редко, но все-таки встречается в Стамбуле. В этом случае затраты по отоплению на дом дробят на отдельные квартиры и включают в Айдат. Но в большинстве квартир индивидуальное отопление и горячая вода обеспечиваются за счет комби – агрегата, работающего по типу нашего АГВ от газа и электричества. Затраты на такое отопление и горячую воду зависят только от индивидуального потребления и включаются в личный счет за газ и свет. Поскольку газ в Турции достаточно дорогой, многие предпочитают экономить на отоплении. Сити, дома, объединенные одной территорией, обычно включают закрытую территорию с охраной и парковкой, детские и спортивные площадки. Обслуживание всех дополнительных удовольствий, естественно, покрывается айдатом. Резиденции – это несколько домов, объединенных общей территорией с инфраструктурой. Обязательно наличие охраны и крытой или открытой парковки. Возможно, наличие открытого или закрытого бассейна, хамама, сауны, тренажерного зала, социальной территории, различные террасы, конференц-залы, кафе, рестораны, кухни, бары и так далее, Спортивных и детских площадок и много другого. Айдат в таком типе жилья самый высокий, его величина зависит от количества квартир на территории. К слову, если в апартаментах величина Айдата может быть одинаковой для квартир с разной площадью, то в резиденциях и сити она обычно устанавливается в зависимости от площади квартиры, а также количество дополнительных удовольствий в виде бассейнов, хамамов и так далее. Переезжая в квартиру, даже в арендованную, стоит быть готовым еще к одним затратам – переводу счетов на себя. Все счета в квартире, в которой вы будете жить, должны быть переведены на ваше имя, и за это придется заплатить. Часть оплаты идет рассрочкой в дополнение к счету за месяц. А покупая квартиру, стоит помнить, что выбирать лучше только с исканом – документом о сдаче здания в эксплуатацию. Такой документ подтверждает, что здание было построено согласно всем условиям безопасности и плану, без каких-либо нарушений. Квартиры с Исканом имеют Тапу, свидетельство о собственности, Кат Мюлькиети. Многие недобросовестные застройщики пытаются продать квартиры без Искана, пользуясь тем, что такие квартиры имеют Тапу, очень похожая на Кат Мюлькиети, отличие лишь в одной галочке. И это Тапу Кат Иртифакы. По сути, означает, что квартира, которую вы покупаете – недострой, и в случае, если были нарушения в строительстве или расхождение с проектом, такое здание может никогда не получить искан. Многие турки, гоняясь за жильем подешевле и не разбираясь в проблеме, спокойно покупают квартиры Катертифаке, с которыми в дальнейшем может возникнуть ряд проблем. Главное возникает сразу после покупки. Счета за коммунальные услуги здесь не идентифицированы по квартирам, а приходят полностью на дом, после чего разбиваются по квартирам согласно порядку, установленному соседями внутри каждого конкретного дома. А это значит, что есть вероятность платить по счетам куда больше вашего личного потребления, либо иметь угрозу отключения воды, света или газа в случае, если один из соседей не внесет вовремя свою долю на оплату общих счетов.